Акель Тардилар. Лицо девушки вытянулось, а в глазах появилось недоумение пополам с брезгливостью. «Это что такое?» — спросила она, указывая на одинокую мужскую тапку с сильно стертой пяткой. Это был первый предмет интерьера, встречающий новую хозяйку. «Похоже на обувь», — как можно спокойнее ответил я, «но не советую использовать по назначению». «А этот дом, значит, советуете?» Она осторожно подалась вперёд, сунулась за порог, втянула воздух и тут же громко чихнула. «Форменное издевательство!» Я пожал плечами. «Погодите!» Она мотнула головой, пытаясь откинуть в сторону рыжую челку. «Вы ведь не серьёзно?» «Смотря что имеется в виду». Все это!» Она повысила голос, взмахнула руками, красноречиво зыркнула на злополучную тапку — «Это ваш дом», — терпеливо пояснил я. «И если бы вы сразу воспользовались ключом, то попали бы в него без всяких проблем». «Но я не понимаю. Магически расширенное пространство», — перебил я ее, начиная уставать. «На Хоридоре проблему с перенаселением решают именно таким образом». «Перенаселением? На этом богом забытом острове?» Она вскинула брови, передернула плечами. «Все нормальные люди едут жить на материке». «И тем не менее вы здесь», — заметил, ухмыляясь. «Была весомая причина покинуть любимый материк?» «Не ваше дело». Она больше не пыталась быть вежливой. Уголки пухлых красных губ опустились и дрогнули, пальцы нервно сжали ткань халата. «Вы правы, не мое, так что будем прощаться. Ваши вещи я вынесу на веранду. Идите в дом». Она не двинулась с места. Эра — шторм. Мое терпение бесследно исчезло. «Отойдите. Я закрою двери и открою своим ключом». «Да объясните же мне!» Она повернулась, вцепилась в мое запястье ледяными пальцами. «Дом один? Вот этот дом!» «На первый взгляд, да», — ответил, стряхнув ее руку со своей. «Но помещения внутри у нас с вами разные?» Она даже не обратила внимания на мой пренебрежительный жест. «Да». Секундное замешательство сменилось задумчивым бормотанием. Когда я сюда пришла, двери были не заперты, поэтому мне не пришлось вынимать ключи из сумки. Я еще решила, что в пустом доме воровать нечего, поэтому его и не закрывали до появления хозяина. Неправильно решили. Хозяин имеется. Мне просто ни к чему закрываться. Воровать и правда нечего, да и гостей я не жду. Она кивнула, замерла. Покачала головой и снова сунулась за порог. Миг и разразилась громким чихом. «Будьте здоровы!» — искренне пожелал я. «Да идите вы за моими вещами!» — зло выдала она, продвигаясь вглубь заброшенного дома. «Магически расширенное пространство, чтоб его...» «Ну, погоди, у меня гиена хитромудрая, я не злопамятная, отомщу раз пять и забуду. Ай, блин, какая гадость!» Вынув ключ из замочной скважины, я положил его на старую тапку, ухмыльнулся, отступил и закрыл дверь. Поймал себя на мысли, что девушка приятно удивила. Истерики, которую вот-вот ожидал от нее, так и не случилось. Скорее, наоборот, неприятности ее распалили, отчего она стала еще более обворожительной чего стоит одна только челка на невероятно зеленых, искрящихся яростью глазах. Так и хотелось поправить ее самому, чтобы лучше рассмотреть прелестное личико. Фигуру-то я уже посмотрел. Приподняв одну из досок в полу веранды, достал свой экземпляр ключа и вошел в дом, с удовольствием отметив почти идеальный порядок. Почти, потому что грязные туфли и следы от чемодана все еще были здесь, а на кухне по-прежнему был разлит соус. Отметилась, так отметилось. Проговорил вслух и тут же ощутил порыв легкого теплого ветерка прямо у правого плеча. Давно забытое чувство. Сто лет не жил на сдвоенном пространстве с соседями. По всему ясно, эра шторм прошлась практически там, где я стоял. Первой мыслью было отправиться сиюминутно к гиене и прижать наглую морду к стене, заставив избавить меня от общества новенькой. Пусть соседство и будет едва ощутимым, но и к этому придется привыкать заново. С другой стороны, она должна чувствовать еще больше дискомфорт, потому что условия в том домике просто отвратительные. Так что пусть жалуется сама. Желательно сразу директору, может, тогда Адама Бири выкинут наконец-то с должности, ну или хотя бы премии лишат. Восхитившись собственной прозорливостью, вытер соус с пола на кухне, бросил банку из-под консервов в маг перерабатывающее мусорное ведро, собрал шмотки Эры и отправился в ее владение. Вежливо постучавшись, дождался ласкового приглашения хозяйки. Входите, кого там принесло и переступил через порог уже ее дома, с любопытством осматриваясь по сторонам и стараясь при этом не сильно принюхиваться. Спертый воздух щекотал легкие, вызывая одно желание, как можно быстрее уйти. «А, это вы!» Она выглянула из комнаты, зеркально отражающей мою гостиную, и сразу вернулась назад. «Занесите все сюда, если вам не сложно. Сейчас переоденусь и отправлюсь к директору Молиту, а уж потом буду решать, что со всем этим делать». В комнате без мебели были настеж распахнутые окна, за которыми я с удивлением разглядел заброшенный яблоневый сад. Похоже, участок когда-то был действительно неплохим и выгодно отличался от моего возможностью полноценного уединения. «Здесь неплохо», — без удовольствия признал я. «Нормально», — слишком беззаботно для жаждущей мести, — отозвалась Эра Шторм. «Помыть, подлатать, разжиться столом и диваном, повесить пару занавесочек, и будет шикарно». Только бытовые заклинания подзабылись уже. Не забыть бы заскочить в библиотеку, взять пару учебников и обновить знания. «Так вы останетесь здесь?» — напряженно уточнил я. «Конечно». Она подошла, остановившись рядом, и тоже посмотрела в окно. «Класс, да? Только мой сад. Туалет, конечно, страшный, но я же теперь преподаватель, а дедовщину еще никто не отменял». Она злорадно усмехнулась и тут же без паузы уточнила — Хотите яблочко? Нет. У меня дернулась правая века. Зря, я попробовала уже. Халат чуть не порвала, пока в окно вылезала, а потом нашла дверь в сад, из кухни. Вон те кислые, а слева прелесть как хороши. Пирог можно печь. Любите шарлотку? Нет. Жаль, я собиралась подкупить вас ею, чтобы вы мне полочку помогли повесить на кухне. Там все еле держится, того и гляди, на голову мне упадет. Так может, лучше съехать? Напомнил ей самый идеальный вариант. «И признать победу за вашим завхозом?» Она снова ухмыльнулась, зелень глаз стала еще ярче. «Но уж нет, не на ту напали. Так что с полочкой, поможете по-добрососедски?» «Мы с вами недобрые соседи. Я вдруг четко осознал, что она не съедет, и мне придется постоянно ощущать чужое присутствие в единственном месте, где мог уединиться. Это уже слишком». «У третьего корпуса есть свободный дом, я точно знаю, и могу поговорить с Эром Бири». «Ну, поговорите». Она пожала плечами, потом развернулась всем телом, сложила руки на груди моего любимого, примерно второго размера, и оскалилась не хуже перевертыша. «Если вам нужен новый дом, а мой мне очень даже нравится».